47. -ая. Поистине захватывающие чувства. По мере того, как расширялась территория вокруг Джоу Ханчжена, золотая жабья жидкость Ли Юня быстро теряла свою эффективность. Но они не могли позволить сознанию противника коснуться их. У Янь Чжин Мина не осталось другого выбора, кроме как помочь Ли Юню поддерживать концентрацию. Одновременно с этим… Он был вынужден приказать Хань Юаню вырезать несколько птичьих амулетов. Этот вид заклинаний был очень прост, к тому же любящий животных Льюнь усилил их. Эти маленькие деревянные таблички могли превращаться в птиц, не требуя от заклинателя большого количества энергии. Они могли подняться в небо, чтобы служить им глазами, их было не так-то легко обнаружить. Но так как мастерство Хань-Юа не оставляло желать лучшего, у птиц, что были им вырезаны, оказалось по две лишних ноги. Они неплохо летали, но обречены были постоянно спотыкаться, если бы их заставили идти пешком. В течение всей ночи Льюнь не осмеливался сдвинуться с места. Он не мог позволить своему разуму отвлечься ни на минуту, поэтому, вынужденный постоянно поддерживать концентрацию, К утру юноша оказался полностью истощен. Когда он увидел, как на востоке занимается рассвет, он, наконец, не удержался и спросил. — Сколько еще это будет продолжаться? — Еще немного, — спокойно сказал Янь Джин Мин. Он вынужден постоянно переходить с места на место. Этот человек не какой-то там бродячий заклинатель, что день и ночь способен провести, праздно шатаясь по острову. Он не останется не станет впустую тратить здесь свое время и энергию». На этот раз глава клана Янь вновь оказался прав. Как и ожидалось, после рассвета интерес Джоу Ханьчжена к пребыванию на острове заметно угас. Яркие солнечные лучи отражались от морской глади. Один из людей в маске внимательно посмотрел на лицо Джоу Ханьчжена и сказал, «Ваше превосходительство, мы ничего не выиграем, если останемся здесь Не лучше ли нам воздержаться от новых проблем и поспешить обратно?» Джоу Ханьчжен сцепил руки за спиной, на мгновение задумался и, казалось, окончательно уверился в том, что продолжение борьбы с этими неизвестными людьми не принесет ему никакой пользы. На этот раз он достиг всех своих целей и теперь мог уйти. Мужчина кивнул. Он повернулся, чтобы еще раз окинуть взглядом окрестности, окутанные туманом иллюзии и, повысив голос, произнёс, «Господин заклинатель, этот скромный человек пришёл сюда только для того, чтобы отдохнуть и перевести дух. У меня не было никаких злых намерений. Если я вас чем-то обидел, пожалуйста, простите мой проступок». Услышав это, Льюнь тяжело вздохнул и расслабился. Он вытер холодный пот со лба и тихо произнёс, «Боже мой! Наконец-то он решил уйти. В данный момент расстояние между ними и Джоу Ханчженом было менее сотни джан. Они находились прямо за небольшим холмом и могли слышать слова Джоу Ханчжена даже без помощи своих разведчиков. Янь Джинмин ничего не ответил. В течение всей ночи он вырезал заклинание для усиления концентрации. Единственный нож, который он носил при себе, был отдан Ханьюаню поэтому ему пришлось использовать меч. При вырезании заклинаний существовала огромная разница между использованием специализированного ножа и использованием меча. Это был первый раз, когда Ян Джин использовал подобный метод. Поэтому он часто терял контроль, и ци, направляемые внутрь амулетов, вырывалась наружу. Его руки были покрыты мелкими ранками. И все это время юноша пребывал в мрачном расположении духа. Даже когда он услышал, что Джоу Ханчжен засобирался прочь, он все еще не выказывал никаких признаков радости. Когда же он, наконец, сможет, как и подобает мужчине, выйти с гордо поднятой головой и сразиться с этим человеком по фамилии Джоу? Джоу Ханчжен, казалось, не возражал против отсутствия ответа. Он лишь сказал своим людям. «Идем» после чего повелел им всем приготовиться к полету. Но что-то заставило его остановиться на полпути. Джоу Ханчжен вдруг отчетливо почувствовал на себе пристальный взгляд. Уровень его совершенствования был довольно высок, к тому же он всегда обладал хорошей интуицией. Он инстинктивно протянул руку в направлении взгляда и поймал четвероногую птицу. Джоу Ханчжен нахмурился. Он действительно понятия не имел, что это за странная порода, но внезапно ему в голову пришла одна мысль. Он сжал пальцами шею птицы, намереваясь убить ее, и пернатое создание тут же превратилось в деревянную табличку с грубо вырезанным заклинанием. Стоило ему надавить чуть сильнее, и амулет распался на две части, а цы, заключенная внутри него, рассеялось. Любой опытный человек сразу бы сказал что мастерство заклинателя, создавшего его, находится на довольно низком уровне. Сердце Янь Джиньмина бешено забилось. Он подумал, это плохо. Словно охотничья собака, Джоу Хань Джен амулет к носу и понюхал его. Выражение его лица едва заметно переменилось, будто он что-то вспомнил. Глубокая складка между его бровями тут же разгладилась, и на губах заиграла зловещая полуулыбка. — А я всё гадал, кто бы это мог быть! Похоже, мои усилия не пропали даром. До этого момента он не осмеливался распространять своё сознание по всему острову, так как боялся, что здесь может оказаться кто-то, чей уровень совершенствования намного выше, чем у него. Если бы сознание человека обнаружил и подчинил себе кто-то другой… Оно немедленно обратилось бы против своего хозяина. Но в данный момент Джоу Ханчжен уже выяснил, что люди на острове были группой Янь Джиньмина, так что ему больше нечего было бояться. Прежде чем он закончил говорить, его сознание распространилось по всей округе, подавляя чужую ауру. Иллюзия Ли Юня была слишком слаба, чтобы выдержать такую атаку. У них не было никакой возможности скрыть свое текущее местоположение. Джо Ханчжен парил на мече прямо над их головами. Он улыбнулся. глава клана Янь, помнится, однажды в лекционном зале я уже преподал тебе урок. Разве ты не слышал поговорку «Учитель на один день, отец на всю жизнь»? Почему ты прячешься? Не желаешь выйти и встретиться со мной?» Взмахнув рукавом, он раскрыл свой излюбленный веер. вспышки сразу нескольких молний врезались прямо в поле концентрации Ли юня. Мгновение ока его поверхностная иллюзия была разрушена. Леюнь рухнул на землю как подкошенный и еще долго не мог подняться. Янджамин бросился к нему, чтобы помочь подняться и отойти в сторону. Цвет его собственного лица при этом казалось, был еще хуже, чем у Ли юня но он все еще твердо стоял на ногах. Не говоря ни слова, он выхватил свой меч и пошел вперед. Хань Юань побреднел от страха. — Да, шисюн, что ты делаешь? — Ян Джин Мин мрачно произнес, не останавливаясь. — Не ходи за мной. Всю свою жизнь до этого момента Хань Юань не отличался особой смелостью. Он посмотрел на Ли Юня, а затем на Лужу. Юноша был в полной растерянности и некоторое время стоял неподвижно. Но потом он вдруг глубоко вдохнул и побежал догонять своего Дашисюна. Джо Ханчжен бросил на Янь Джинми на оценивающий взгляд. «За те годы, что мы провели порознь, глава Янь, похоже, отбросил свое старое «я» и стал совершенно другим человеком. Как твой старый друг, я чувствую удовлетворение». И Ян Джельми вдруг осознал, что прежде чем вытащить свой меч, Чэнь никогда не тратил дыхание на слова. За всю свою жизнь он никогда так сильно не ненавидел ни одного человека. Вкус ненависти пугал его, но он становился источником адреналина и бесконечной силы. Огромное небо над островом было ярким и ясным, а сердце молодого главы клана было полно убийственных намерений. У него за спиной остались его Шиди и Ши Несмотря ни на что, этой битвы ему было не избежать. Ян Джинмин тоже не хотел тратить свое дыхание на бессмысленные разговоры, поэтому он выхватил меч и бросился вперед. Но Джоу Ханчжан никак не отреагировал на эту атаку. Вместо этого двое мужчин в масках поднялись в воздух по обе стороны от него, преграждая Ян Джинмину путь. Джоу Ханчжэн беззаботно посмотрел на юношу и с чувством вздохнул. — Фуяо! Некогда горные цепи ваших земель царапали облака, а сам клан был полон грозных учителей. От одного лишь топота их ног содрогались небеса. Такая власть, такой престиж! Никто не ожидал, что настанут времена, когда вы падете так низко, что вашим ученикам не останется ничего другого, кроме как бродить по пустыне без цели. Порой превратности судьбы действительно невозможно предсказать. Ударом меча Ян Джин прорвал оборону защитников Джоу Хан Джена. Его тело обратилось вспышкой яркого света, устремившейся прямо к противнику. Ветер, поднятый его клинком, трепал полы чужих одежд. Но Джоу Ханчжен оставался невозмутимым. Он даже не развернул свой веер. В воздухе раздался тихий звон, и молния ударила прямо в меч Янджельмина, оставляя на лезвие длинную трещину. — В прошлом с твоим уровнем самосовершенствования ты не смог бы даже войти в круг внутренних учеников острова, — улыбнулся Джоу Ханчжен. — Ты всегда носишь на шее печать главы клана? не слишком ли она тяжела для тебя? Почему бы мне не помочь тебе нести это бремя? Его пальцы вдруг превратились в когти. Казалось, прямо у него на ладони возник чёрный циклон, и мужчина потянулся к груди Ян Джинмина. Ян Джинмин уклонился в сторону и взмахнул мечом в попытке нанести удар, но его рука неожиданно дрогнула. Циклон, созданный Джоу Хан Дженом, был полон невыразимой силы. Даже столкнувшись с мечом, он не только остался невредимым, но и значительно увеличился в размерах. Он обрушился на Янь Джельмина, стремясь раздавить юношу своей мощной аурой. Именно тогда Янь Джельмин услышал, как Хань Юань воскликнул. — Я здесь! Иди сюда! Дай мне хорошенько тебе врезать! Сердце Янь Джельмина забилось быстрее. Он опустил голову и увидел, что Хан Юань, Ли Юнь и все остальные вышли из своего укрытия за небольшим холмом. Двое мужчин в масках пошли прямо на них и тут же вступили в бой с Ли Юнем, что едва держался на ногах, и Хан Юанем, что был бесполезен с самого начала. Ситуация вмиг приняла опасный оборот. Но стоило Ян Джин Мину лишь на мгновение отвлечься, как гигантская рука Джоу Ханчжена сократила расстояние между ними. Ян Джельмину было негде спрятаться, но, несмотря на свои раны, он мог только попытаться разорвать эту дистанцию. Он ударил ответным огнем, намереваясь утащить Джоу Ханчжена вниз следом за собой. И все же, несмотря на то, что он готов был поставить на кон все, что у него было, Джоу Ханчжен очень ценил свою собственную жизнь. Он был вынужден отступить. Как увлекательно! Неужели это правда, что даже кролики могут кусаться, оказавшись за пределами безопасных территорий? Но стоило ему так поступить, и аура ледяного меча подкралась к нему со спины. Холодок объял сердце Джоу Ханчжена. Он, наконец, развернул свой веер, выпуская столб огня и молний. Раскат грома сотряс небо, яростные вспышки устремились в море. Бушующие волны вспенились, будто готовясь породить нового водяного дракона. Первые капли соленого дождя упали на остров. Джоу Ханьчжен осторожно отступил назад. Увидев человека, что стоял позади него, он сощурился. Это был Чэнь-Тянь. Ранее, когда Чэнь-Тянь впервые очнулся на том далеком рифе, промокшей до нитки, Он уже выглядел как нищий, а после избиения Вэнья Джэнь Джэнем его одежда и вовсе превратилась в лохмотья. Выглядеть еще хуже Чэнь просто не мог. Стоило Янь Джэльмину увидеть, в каком возмутительном виде юноша предстал перед ними, как убийственные намерения, переполнявшие его, немедленно исчезли. В этот момент глава клана Янь наконец осознал, насколько он повзрослел. Когда он увидел Чан он едва не разрыдался. Юноша открыл рот, но какое-то время не мог вымолвить ни слова. Чан кинул Ян Джимина взглядом и вдруг почувствовал, что в мире действительно был хоть кто-то, кто всегда держал его в своих мыслях, тоскуя по нему и беспокоясь о его благополучии. Он знал, что сейчас не самое подходящее время и место – но не мог удержаться от легкой улыбки, выдававшей все его чувства. Разве не естественно для человека желать, чтобы в конце дня, когда он, наконец, придет домой, измученный жизненными невзгодами, кто-нибудь открыл бы ему дверь и спросил «Где ты пропадал на этот раз?» Джоу Ханьчжин ранее видел Чиньтяня, но ему было все равно. В его глазах эти недоделанные сопляки не имели никакой ценности, чтобы о них помнить. У них не было ничего, кроме имени их клана. Но он никак не ожидал такого поворота событий. Тогда в лекционном зале Джоу Ханчжену понравился пристальный взгляд Чэнтьяня. Теперь, спустя несколько лет, пусть юноша и стал более сдержанным снаружи, но его внутренний настрой оставался прежним что удивительно сочеталось с аурой его ледяного меча. И все же, несмотря на свое восхищение, Джоу Ханжан не желал признавать Чин Тяня с его посредственным уровнем развития. Он лишь слегка улыбнулся. — Что, этот маленький заклинатель тоже хочет обменяться со мной ударами? — Старший Джоу, ты все неправильно понял. Я не имею таких намерений. Не выпуская из рук Чуанчжэнь, Чинь-Тянь кивнул Джоу Ханчжэну с церемонным почтением, но в следующий же момент без какого-либо предупреждения он вдруг активировал камень сосредоточения души Вэнь-Я-Джэнь-Джэня. Джоу Ханчжэн ощутил, что его тело стало тяжелее. В глубине его сознания тут же зародилось плохое предчувствие, а потом он понял, что его ядро, казалось, покрылось слоем льда. Его предельная концентрация вдруг ослабла. Уровень его совершенствования упал по меньшей мере на 60%. Джоу Ханжен был потрясён. Что это еще за проклятая техника? Но Чин Тянь не дал ему времени обдумать это. Неся в себе силу прилива, он сделал шаг вперед и ударил Джоу Ханжена мечом. Джоу Ханжену ничего не оставалось, кроме как постыдно отступить. С каждым новым ударом он отходил все дальше и дальше. Так как уровень его совершенствования был подавлен, защитная аура вокруг его тела растеялась без следа. Холодное лезвие Шуанжэня полоснуло его по груди, разрезая одежду и обнажая кожу. — Этот младший пришел сюда не для того, чтобы обмениваться ударами, — сдержанно продолжил Чэнь-Тянь. — Я здесь, чтобы покончить с одним человеком. Такой поворот событий ошеломил всех. Хань Юань, отброшенный назад людьми в масках, несколько раз кашлянул, вытянул шею, чтобы лучше видеть, и пробормотал. «Это же Сяо Ши Сюн! Он что, чем-то одержим?» лужа открыла было рот, но он тут же наполнился брызгами соленой морской воды, и девочка поспешила ее выплюнуть. «Дело не в том, что Сяо Цань стал сильнее» а в том, что Джоу Ханжен ослабел, — быстро отреагировал Ли Юнь. — Смотри, он даже стоять ровно не может. Защитная аура вокруг него тоже исчезла. Янь Джельмин с тревогой подумал, что за подозрительный тип повстречался этому сопляку в его отсутствие каким же сомнительным приемом он научился. Сам он, не теряя времени, сражался с людьми в масках, желавшими всеми силами помочь своему хозяину. Водяной пар окутал безлюдный остров. Поднятые клинком прилива капли взмыли вверх, прежде чем замерзнуть. Джоу Ханжен внезапно осознал. — Подожди, это же Шуанжень, смертоносный меч. Откуда он у тебя? Чэнь-Тянь даже не потрудился ответить. Он взмахнул своим оружием, и иней, повисший в воздухе, сгустился в вихрь. Его основание было острым, как копье и целилась прямо между бровей Джоу Ханжена. Джоу Ханжен не ожидал, что столь юный молодой человек может без колебаний кого-то убить, и, спустив яростный вопль, он взмахнул своим веером. Веер разорвал водяной вихрь. Пламя и искры столкнулись с морозом. Даже не дав себе перевести дух, Джоу Ханжен вновь скинул руку. Молнии сплелись с новым порывом ветра намереваясь сбить несущееся в него копье. Но вдруг ледяные осколки, словно бурные волны, хлынули на берег. Мгновения ока вновь сложились вместе и теперь казались еще прочнее, чем прежде. Джоу Ханчжена снова отбросила назад. Пытаясь избавиться от странного ограничения, он злобно посмотрел на Чантьяня. «Сопляк, советую тебе остановиться!» Перейдешь эту черту и точно пожалеешь. Услышав это, Чантьян едва не расхохотался. Он подумал, почему бы тебе не сказать эти слова самому себе в тот момент, когда ты унижал других? Он тут же сложил печать, и Шуанчжэнь, подобно выпущенный из лука стреле, рванулся к Джоу Ханчжэну. Окутавший его водяной поток, окончательно разрушил тонкую грань между сном и явью. Его мощь была настолько пугающей, что даже вороны Джоу Ханчжена были ошеломлены. Джоу Ханчжен заставил себя встретить атаку. Искрящаяся молния столкнулась со льдом. Ужасный гул потряс небо и землю. В этот момент ядро Чэнцяни было в лучшем состоянии, чем подавленное камнем ядро Джоу Ханчжена. Кроме того, он только что познал суть фехтования прилива. И теперь не давал своему противнику возможности дышать. После трех последовательных атак Джоу Ханьжан закашлялся. Его рот наполнился кровью. Как и следовало ожидать, фраза Чен "Я здесь, чтобы покончить с определенным человеком", не была преувеличением. Эти атаки почти истощили его собственное ядро, но ему было все равно. С помощью камня сосредоточения души он снова заставил себя двигаться. Он скачил, потянулся к Шуанженю и, собрав всю свою сдерживаемую злобу в одном единственном ударе, вознамерился покончить с Джоу Ханженом. Зрачки Джоу Ханжена сузились до размеров острия иглы. В отчаянии он отбросил веер и сложил несколько сложных печатей. Бескрайнее небо внезапно потемнело, Густые облака собрались вместе, нависая над островом. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить Чэнь-Тяня. Вызывающий молнии ветер не мог противостоять смертоносной силе древнего меча. Он с треском раскололся надвое и упал на землю. Несмотря на все свои усилия, Джоу Ханжен все еще не мог преодолеть ограничения, наложенное на него камнем сосредоточения души. Отчаявшийся человек рискнул бы чем угодно. Используя в качестве проводника свое собственное тело, Джоу Ханжен призвал гром девяти небес. Ослепленный своим убийственным намерением, Чэнь-Тянь даже не взглянул на небесную мощь, надвигающуюся на него. Единственное, что занимало его мысли, — желание убить Джоу Ханжена. Все остальное его мало волновало. Янь только что закончивший избивать двух мужчин в масках, обернулся на шум и почувствовал, как его душа покидает тело. До предела разогнав заклинанием изношенный меч под ногами, он бросился прямо в бой. Едва дотянувшись, он тут же схватил Чиньтяня за талию и отбросил его в сторону. В этот момент Янь чувствовал себя так, словно божественный гром коснулся его самого. Тонкие волоски на его затылке встали дыбом, по спине пробежали мурашки. Необитаемый остров содрогнулся так сильно, что едва не рухнул на морское дно. В земле, в том месте, где они только что стояли, образовался огромный углубленный кратер. Грохот оглушил Янджинмина. Едва очнувшись, он сомкнул пальцы на воротнике Чинтяни и взревел. «Какого черта ты делаешь?» Состояние чэнь было ничуть не лучше. Он чувствовал дрожь в груди до Сюна, но не мог слышать ни слова из того, что он сказал. Он завыл в ответ. — Что ты кричишь? Я ничего не слышу! Янь-Джиньмин безжалостно отвесил ему подзатыльник. Чэнь-Тянь, растерявший всю свою силу после прошлого удара, не был готов к этому. Он качнулся вперед и ударился лбом о плечо Янь-Джиньмина. Но прежде чем он успел поднять голову и начать спорить, рука Янджельмина легла ему на затылок. Юноша крепко держала его в своих объятиях. Хватка у Янджельмина была такой, что он весь дрожал от напряжения. Он чувствовал себя так, словно только что очнулся от кошмара и пережил катастрофу. В целом мире ничто не могло принести ему такого утешения, как это грязное тело в его руках. Тысячи слов заполнили его сердце. Какое-то время он даже не знал, с чего начать. В глубине души ему казалось, будто он что-то почувствовал, но он никак не мог избавиться от внезапной растерянности. Прежде чем он успел разобраться в происходящем, громоподобный рев, обрушившийся на остров, стих. Чэнь-Тянь, этот бесчувственный сопляк, оттолкнул его, потирая затылок, и тут же объявил «Я еще не закончил с Джоу Ханчженом. Позже поговорим». Ян Джин Мин ошеломленно промолчал. Хотя он и сам не до конца понимал, что хотел сказать, но пережитое им чувство было поистине захватывающим. Джоу Ханчжен, чей уровень самосовершенствования так внезапно подавили, был сильно ранен. После того, как он использовал собственное тело для призыва грома, каналы его меридиан были практически разрушены. Даже если действие камня сосредоточения души закончилось, когда Чтяннь потерял свою силу, он все еще лежал на земле, не в силах подняться. С полным ртом крови Джоу Ханжен презрительно посмотрел на приближающегося Чяне, все, что он сейчас мог делать, издавать булькающие звуки. Он несколько раз пытался встать, но снова и снова падал обратно. Его костлявые руки царапали землю, оставляя кровавые следы. Картина была поистине ужасающей. К несчастью для него чунь был непоколебим. Глядя на этого человека, юноша не испытывал ни жалости, ни страха. Он пошел прямо на него, намереваясь покончить с Джоу Хан-Дженом одним взмахом меча. Но именно в этот момент губы Джо Ханчжена вдруг изогнулись в демонической улыбке. Что-то в его рукаве издало резкий звук. Чентянь нахмурился, прежде чем успел понять, что что-то не так. В следующее мгновение порыв ветра коснулся его затылка. Чентянь знал, что ему следует уклониться, но из-за того, что он слишком сильно перенапрягся, он едва ли мог собраться с силами. Боль вспыхнула в середине спины. Чья-то рука пронзила его насквозь, прошла через тело и вышла из груди.